Первая ночь караваля. Глава одиннадцатая. Телла однажды слышала, что во время одного из выступлений легенда изменил цвет неба, но не думала, что он достаточно силен, чтобы повелевать звездами. Если верить мифам, звезды — это не просто далекие светила. Они древнее Мойер и являются столь же ужасными и могущественными, сколь завораживающими и волшебными. Но великий магистр каким-то образом управлял ими. «Я удивлена, что легенда не проделывает свои трюки с небом каждую ночь», — заметила Телла. «Может, он так и делал бы, если бы мог», — будничным тоном отозвался Данте, но Телла заметила в его глазах проблеск какого-то более глубокого чувства, когда он выглянул из окна кареты. «Магия подпитывается временем, кровью и эмоциями». Из за надежды и мечтаний тех, кто посещает Караваль, во время игры сила легенды многократно возрастает. Вот он и меняет расположение созвездий. Сегодня вечером эмблема Караваля зависла в небе над различными празднествами и балами в честь начала игры. А завтра останется только одно созвездие, которое направит участников в район, где спрятана следующая подсказка. Хотя формально Телла прежде не принимала участия в игре, прекрасно знала ее устройство. Первое правило, которое нужно запомнить, состояло в том, что караваль всего лишь игра. Действо происходило под покровом ночи, и в самом начале всем участникам давали одну и ту же подсказку, чтобы они отправились в путешествие, которое приведет их к другим инструкциям, и в конечном итоге к призу. Во время прошлого караваля Скарлетт нужно было собрать пять подсказок, и Телла предположила, что нечто подобное будет предложено и на этот раз. Но сначала ей необходимо найти своего друга. Экипаж совершил жесткую посадку, и сердце Теллы ёкнуло, когда она снова услышала колокольный звон двенадцатью ударами, возвещающий о наступлении полуночи. Вынув из кармана и зажав в кулаке монету невезения, она молилась, чтобы ее таинственный друг подумал, будто она прибыла в замок Идилуайлд вовремя. Крепко сжимая монету, она огляделась по сторонам, но, не зная, как выглядит тот, кого она ждет, конечно, нигде его не увидела. Находящийся на возвышении замок освещался потрескивающими горящими факелами, даже разрушающийся он был похож на порождение чьей-то фантазии. Под временными созвездиями легенда гордо возвышались древние зубчатые стены из крошащегося белого песчаника, осыпающиеся парапеты и причудливые башни, увитые плетистыми красными розами, сокрашенными в черный кончиками лепестков. Телла подумала, что сверкающая крепость словно явилась из сна молодой девушки, а вода в окружающем ее рву была такой темной, что не отражала свет звезд. Ей стало интересно, отчего так? То ли причудливый внешний вид замка был просто волшебным наваждением, то ли звезды представляли собой очередную иллюзию легенда, которая всех обманула. Игра началась всего несколько минут назад, а Телла уже задается вопросом, что реально, а что нет. Она оглянулась на воду, снова высматривая своего друга или лодку, на которой могла бы добраться до замка. Но, похоже, к крепости вел только один путь — Узкий арочный мост, сложенный из ромбовидных камней, образующих причудливый узор. «Что, жениха своего потеряла?» — насмешливо поинтересовался Данте. «Осторожнее», — предупредила Телла. «Ты, кажется, ревнуешь». «Одумайся», — воскликнул он в ответ. «Это твой последний шанс отказаться. Хозяин не любит облегчать людям вход и выход». «Вот и хорошо. А я люблю, когда мне бросают вызов». «Кажется, у нас наконец-то нашлось что-то общее». Данте положил руку Теллы на твердый сгиб своего локтя, как будто молча принимая ее подзадоривание. Мне казалось, тебе не по душе являться на праздник с одной и той же девушкой дважды, поддразнила она, смело глядя ему в глаза. Угольно темный взгляд Данте вспыхнул порочным светом. Склонившись к Телли и коснувшись теплыми губами ее волос, на что ее предательское тело не замедлило отреагировать, он произнес. «Я делаю все, что требуется от меня по работе. Вот ведь дерзкий ведьмин сын!» Телли бы следовало отстраниться, но вблизи мост был еще уже, чем казался издалека, и без каких-либо перил или ограждений, в точности как балкон, с которого она спрыгнула во время прошлого караваля. Падение, закончившееся ее смертью. Она крепче вцепилась пальцами в руку Данте и понадеялась, что он сочтет этот жест частью затеянной ими игры». что не заметит затаённого ужаса, когда она задаст ему вопрос, чтобы отвлечься, прежде чем многие откажутся нести ее, а легкие питать кислородом. «Так чего же легенда хочет от меня сейчас?» «Не могу тебе сказать». «Ответь хотя бы, поручил ли он тебе следить за мной?» «Он, конечно, мог бы, но я ничего не утверждаю. Возможно, тогда в карете ты была права, и я просто хочу провести с тобой вечер». Подозреваю, что ты солгала своей сестре о наших поцелуях в лесу, и планирую это доказать. Данте одарил Теллу такой развратной и опустошающей улыбкой, что даже мост под ногами покачнулся. Однако ей нельзя показывать ему свою слабость, слишком многое поставлено на карту сегодня вечером, она уже подарила ему один поцелуй. «Даже если бы я решила тебе поверить, мне пришлось бы напомнить тебе, что у меня есть жених, и я не хочу его обманывать». При слове «жених» широкая улыбка Данты тут же погасла. Телла ухмыльнулась и похлопала его по руке, собираясь, наконец, отстраниться, когда они достигли вершины моста. «Святые угодники!» У нее перехватило дыхание, как у пойманной в силке птицы – Мост сделался еще уже, и она готова была поклясться, что они поднялись на головокружительную высоту. Из-за отсутствия перил, сетки или иной страховки она могла с легкостью поскользнуться и сорваться вниз. И безжалостные воды рва с готовностью примут ее в объятья. Каждый следующий шаг давался Телле с большим трудом, чем предыдущий, поскольку от увиденного кружилась голова и подступала слабость. показалось ли ей или освещающие замок и факелы вдруг стали вонять серой, как будто сама смерть решила разжечь их пламя, в очередной раз напоминая о том, что она всегда наблюдает и выжидает удобной возможности снова прибрать ее к рукам, на этот раз навсегда. «Не думай об этом», — посоветовал Данте. «Я вовсе не собираюсь прыгать», — отмахнулась Телла. «Я не это имел в виду». Он приблизил губы к ее уху. Я умирал бесчисленное множество раз и всегда боялся, что не воскресну, пока не узнал, что смерть подпитывается страхом точно так же, как надежды и мечты придают легенда сил во время каравали. «Смерти я не боюсь», — отозвалась Телла. Но едва слова слетели с губ, она посмотрела вниз и еще крепче вцепилась в Данте. Он в ответ похлопал ее по руке, насмешливо и снисходительно, Но Телла не собиралась позволять ему выиграть в затеянном ими состязании. «Просто мне не по душе клетки», — сказала она, — «а это место похоже на гигантскую темницу». Данте в ответ едва слышно рассмеялся, что разительно отличалось от проявления веселости, выказанной им раньше в карете. Телла не была уверена почему, но подозревала, что узнает причину, как только они окажутся на балу.